Глава 16. Каблуки не для вас. Лекс с водителем ждали нас в маговозке. Они разлеглись на мягких сиденьях и с блаженными лицами потягивали коктейли через трубочку под завистливыми взглядами окружающих, большинство из которых прибыло в общем экипаже. Кое-какое охлаждение там, конечно, было, но далеко не такое качественное, как в элитной маговозке. А уж о коктейлях, и прочих прибамбасах, и мечтать нечего. «Заждались?» — насмешливо спросила я, устраиваясь напротив Лекса и нажимая кнопку, чтобы заказать себе вишневое мороженое у специального аппарата, встроенного в маговозку. «Устали, небось, коктейли тут попивать?» «Ой, а вы уже вернулись!» — воскликнул Лекс, неохотно принимая вертикальное положение. «Мне послышались нотки разочарования». Кажется, он бы не возражал, если бы мы провозились до вечера. Во-первых, все это время он числится на работе. Во-вторых, его не привлекут к другим, менее удобным заказам. А может, дело в стойке девушек, которые кучковались поблизости, с интересом поглядывали на маговозку и строили лексу глазки. Впрочем, стоило появиться нам, все внимание переключилось на врата. Я ухмыльнулась, услышав их дружный вздох. На обратном пути я наслаждалась мороженым и анализировала все произошедшее, а врат расспрашивал Лекса о владельце замка. Оказалось, что выражение «битва мятежных демонов с богами» не совсем точное. Во главе восстания стояли двое. Старый злой бог, ему-то и принадлежал замок, которого великий судья заточил в плоть из-за каких-то проступков, а также древний высший демон. Правда, тут мнения разнились. Некоторые источники утверждали, что это был не демон, а демоница. Впрочем, суть от этого не меняется. Эти двое объединили силы, собрали войска низших демонов, но выступить не успели. Боги явились к ним в замок и сурово покарали заговорщиков. По крайней мере, такова официальная версия событий. Однако у нее есть противники. Отдельные исследователи считают, что эта история в значительной степени приукрашена, дабы подчеркнуть авторитет изначальных богов. Почему, к примеру, мятежников не скрутили сразу, как только они начали подготовку к восстанию? Как получилось, что боги не узнали об этом? Ведь боги всесильны. Разные предположения выдвигаются и по сей день, однако сейчас уже не представляется возможным докопаться до правды. Когда мы въехали в город, я попросила Лекса остановиться возле какого-нибудь приличного магазина женской обуви. Он обрадованно согласился. Судя по всему, он готов был сделать все что угодно, лишь бы продлить экскурсию с людьми, которые охотно разрешали ему пользоваться всеми опциями элитной маговозки. Ведь вряд ли другие будут проявлять подобную щедрость. «Не торопитесь», — сказал он, — ненавязчиво подтверждая мои подозрения. «Хорошо», — я хмыкнула и, помахав рукой парням, легкой походкой направилась в магазин. Продавец снова был мужского пола. «Удивительное дело. Уже во втором женском магазине мужчина. Может, с такими продавцами продажи выше? Хотя вряд ли. Что он с таким кислым лицом продаст? А еще на нем украшений многовато, которые я на рынке между Междумире видела». Дешевые, но яркие. А губы? Губы-то подкрашены, и глаза подведены. М да. Впрочем, какая мне разница? Я тут по делу. Я обошла все полки, выискивая подходящую обувь. Нет, туфли с каблуками имелись, но каблук был низкий и толстый. Совсем не то, что мне нужно. Наконец, я обнаружила нечто любопытное. Конечно, не сравнится с золотистыми туфельками от Грагула, но тоже неплохо. И есть несомненный плюс. Они бежевые, а значит, подойдут к любому наряду. О, а вон и сумочка в тон. Могу я померить эти туфли? Продавец соизволил неохотно встать и приблизиться. Они вам не подойдут. Ого, какой высокий голос у мужчины. Почти женский. — Вот и узнаем, — сказала я, чуть удивившись. — Туфли совершенно точно были моего размера. С чего он взял, что они мне не подойдут? — У них слишком высокий каблук и тонкий, — соизволил объяснить продавец, мазнув пренебрежительным взглядом мои босоножки на плоской подошве. — Вы просто не сможете их носить. Я удивилась еще больше. — С чего вдруг такая уверенность? Я вижу каблук. Так, говорим спокойно, без раздражения. Именно поэтому я и собираюсь их купить. Но сначала было бы неплохо примерить. «Девушка, вы часто носите каблуки?» Закатив глаза, обратился ко мне продавец с такой интонацией, словно говорил с очень непонятливым ребенком. «Вчера впервые надела», — хмыкнув, поведала я. «О, боги!» — он с досадой прищелкнул языком. «Девушка! Чтобы носить такие туфли, нужно иметь навык, привитый едва ли не с детства. Я, может, тоже мечтаю об этих туфлях, но носить не могу, поэтому любуюсь со стороны». Он немного помолчал, а потом тихо добавил. «Уже месяц как любуюсь, с тех самых пор, как их привезли». Я, признаться, обалдела от такой отповеди. Что за ерунда? Зачем мужчине туфли на каблуках? Странный он какой-то. Говорит так, словно питает особые чувства к этим туфлям. Давайте начнем сначала, уже более жестко сказала я. Эти туфли продаются? Да, но... Вы владеете этим магазином? Перебила я. Нет, а что... Вы продавец? Вам за это платят? Да. Тогда в чем проблема? Позовите сюда директора, я уточню у него, есть ли какие-то правила, в соответствии с которыми вы можете отказать человеку на основании личного мнения, пойдет ли ему та или иная обувь. Продавец кинул на меня злобный взгляд. Некоторое время он боролся с собой, сдерживая рвущиеся наружу слова. Но очевидно... Терять работу ему не хотелось. Наверное, здесь неплохо платили. «Можете померить», — с явным трудом выдавил он. «Диванчик вон там. Но я категорически не рекомендую». Я поняла. К счастью, у меня есть свое мнение на этот счет. И деньги. Пока я надевала туфли, продавец смотрел так, словно был уверен, что под моим весом тонкие каблучки переломятся, едва я встану на ноги. Надо было видеть его глаза, когда я с довольным видом прошлась по магазину. Какое наслаждение! Как же так получается, что на каблуках мне удобнее, чем без них? И ведь я жила всю жизнь, даже об этом не подозревая. Совсем другое дело, — удовлетворенно заключила я. Сколько с меня? Он не отозвался, продолжал стоять столбом и хлопать глазами. Ну как вы? Это ведь я не могу. Что не можете? уже раздраженно сказала я. Продать? Колокольчик над дверью звякнул, и в лавку вошел врат. Продавец тут же забыл о своем расстройстве. Какой мужчина! прищелкнул языком он. Врат опешил. Он посмотрел на продавца долгим взглядом. Тот подмигнул. И кокетливо заправил за ухо прядь волос. Я фыркнула. «Ты чего тут?» Зашел оплатить покупку. Невозмутимо пожал плечами маг. «И не спорь, иначе губы заморожу». «Такой властный!» — в экстазе простонал продавец. Мне пришлось несколько раз повторить вопрос о стоимости туфель, пока он не очухался настолько, что смог сказать цену, не сводя при этом взгляда с фрата. Мак небрежным движением кинул монеты на специальную тарелочку. «Погодите, я упакую!» — очнулся продавец. «Будьте так добры!» — фыркнула я. «Не хочется нести туфли в руках». Прошло много времени, прежде чем ставший вдруг медлительным мужчина закончил дело. Врат подхватил коробку с туфлями, и тут... «Может, вы... Э... А не хотите ли попить какой-нибудь чай со мной?» Продавец облизнул губы и с надеждой возрился подкрашенными глазами на врата. «За кого вы меня принимаете?» Голос мага был ледяным, но я чувствовала, что он, как и я, слегка растерялся. «Во-первых... У меня есть подруга. Во-вторых, я с мужчинами отношений не завожу. Я женщина! оскорбленно возопил продавец. Мы так растерялись, что переглянулись и молча вышли из магазина. Отмерли только в Моговорске. Женщина! воскликнула я. Женщина! Ты видел ее квадратный подбородок? А плечи! «Хищетина! она мне туфли отдавать не хотела!» Внезапно вся ситуация в целом показалась мне дико смешной. Врат только укоризненно покачивал головой, глядя, как я хохочу. Смех не отпускал меня всю дорогу до гостиницы. Только я немного успокоилась, как изнывающий от любопытства Лекс просил рассказать, что же произошло в магазине, и укатайка начиналась снова.